Глава восьмая. Ярко иллюстрирующая мысль, что путь истинной любви — не гладкий и рельсовый путь. Мирное уединение в присутствии стольких представительниц прекрасного пола, забота и беспокойство, ими проявляемое, все это благоприятствовало росту и развитию тех нежных чувств, какие природа заложила в груди мистера Трейси Тапмена — И каковым, по-видимому, суждено было ныне сосредоточиться на одном прелестном объекте. Юные леди были миловидны, приветливы, характер их не оставлял желать лучшего, но в этом возрасте они отнюдь не могли претендовать на то достоинство в манере держать себя, на то «не тронь меня» в осанке, на то величие во взоре, которое отличали незамужнюю тетушку от всех женщин, когда-либо виденных мистером. Тапменом. Ясно, что было что-то родственное в их натуре, что-то таинственно созвучное в их сердцах. Ее имя было первым словом сорвавшимся с уст мистера Тапмана, когда он ранено лежал на траве. Ее истерический смех был первым звуком, коснувшимся его ушей, когда его привели домой. Но проистекало ли ее волнение из милой и женственной чувствительности, неугасимой ни при каких обстоятельствах, или было оно порождено более пылким и страстным чувством, который мог пробудить только он, единственный из смертных. Эти сомнения терзали его мозг, когда он лежал простертый на диване. Эти сомнения он намерен был разрешить немедленно и раз навсегда. Был вечер. Изабелла и Эмили вышли погулять с мистером Трандлем. Старая глухая леди заснула в своем кресле. Из отдаленной кухни доносилось тихо и монотонно храпение жирного парня. Шустрые служанки вертелись у кухонной двери, наслаждаясь приятным вечером и радостями флирта, проводимого, по всем правилам, с какими-то увольнями, состоявшими при ферме. А интересная пара сидела... Всеми забытые, всех забывшее, мечтая лишь друг о друге. Короче говоря, они сидели, напоминая пару сложенных лайковых перчаток, прильнув друг к другу. Я позабыла о моих цветах, сказала тетушка. Полейте их сейчас, настойчиво посоветовал мистер Тапман. «Вы простудитесь, уже вечер!» — нежно возразила незамужняя тетушка. «О, нет!» — сказал мистер Тапман, поднимаясь с места. «Мне это пойдет на пользу. Разрешите вас сопровождать?» Лидия поправила повязку, которая поддерживала левую руку юного кавалера, приняла предложенную ей правую руку и повела его в сад. В дальнем углу сада находилась беседка, заросшая жимлостью жасмином и вьющимися растениями, одно из тех приятных убежищ, которые возводятся гуманными людьми для удобства пауков. Незамужняя тетушка взяла валявшуюся в углу большую лейку и хотела выйти из беседки. Мистер Тапман удержал ее и усадил на скамью рядом с собою. — Мисс уорд сказал он. Незамужняя тетушка затрепетала, а камешки, случайно попавшие в большую лейку, затарахтели, как детская погремушка. — Мисс Уорльт, — сказал мистер Тапман, — вы... Ангел. «Мистер Тапман!» — воскликнула речу и сделалась такой же красной, как лейка. «Больше, чем ангел!» — сказал красноречивый пиквикист. «Мне это слишком хорошо известно. Говорят, все женщины-ангелы!» — игриво прошептала леди. «Кто же в таком случае вы?» «И с кем могу я вас сравнить?» — возразил мистер Тапман. «Встречал ли кто-нибудь женщину, похожую на вас? Где еще мог бы я найти столь редкое соединение прекрасных качеств и красоты? Где мог бы я искать?» «О!» Тут мистер Тапман умолк и пожал руку, державшую ручку счастливой лейки. Леди отвернулась. «Мужчины такие обманщики!» — чуть слышно прошептала она. «Верно!» — подхватил мистер Тапман. «Но не все. На свете есть, по крайней мере, одно существо, которое никогда не изменится. Одно существо, которое радо было посвятить всю свою жизнь вашему счастью, которое живет только ради ваших глаз, дышит только ради вашей улыбки, несет тяжкое бремя жизни только ради вас». — Если бы можно было найти такого человека, — начала леди. — Но найти его можно, — перебил пылки мистер Тапман. — Он уже найден, мисс Уорд, он здесь. И не успела незамужняя тетушка угадать его намерение, как мистер Тапман упал на колени к ее ногам. «Мистер Тампмен, встаньте!» — воскликнула Рэйчел. «Никогда!» — последовал доблестный ответ. «О, Рэйчел!» Он схватил ее податливую руку и прижал к губам. Лейка упала на землю. «О, Рэйчел, скажите, что любите меня!» «Мистер Тампмен», — отвернувшись, прошептала незамужняя тетушка. «Я едва могу выговорить эти слова. Но... но... я не совсем...» равнодушно к вам. Едва услышав это признание, мистер Тапман приступил к совершению того, на что его толкало восторженное чувство и что, насколько нам известно, ибо мы мало осведомлены в такого рода вещах, всегда делают люди при данных обстоятельствах. Он вскочил и, обвив рукой и шею незамужней тетушки, запечатлел на ее устах множество поцелуев. Каковы она после требуемых приличием борьбы и сопротивления, принимала так спокойно, что нельзя предугадать, сколько бы еще мог запечатлеть их мистер Тапмен, если бы леди весьма непритворно не вздрогнула и не воскликнула испуганным голосом. «Мистер Тапмен, за нами следят! Нас увидели!» Мистер Тапман оглянулся, перед ними не шевелясь, стоял жирный парень и, выпучив большие круглые глаза, смотрел в беседку, но на его лице не отражалось и тени того, что самый опытный физиономист мог бы назвать изумлением, любопытством или каким-либо другим чувством, волнующим человеческое сердце. Мистер Тапман смотрел на жирного парня, а жирный парень уставился на него. И чем дольше созерцал мистер Тапман безучастную физиономию жирного парня, тем тверже убеждался, что тот либо ничего не видел, либо не понял того, что происходило. Находясь под этим впечатлением, он весьма решительно спросил. Что вам понадобилось здесь, сэр? Ужин готов, сэр!. Немедленно последовал ответ. — Вы только что явились сюда, сэр, — осведомился мистер Тапман, пронизывая его взглядом. — Только что, — ответил жирный парень. Мистер Тапман еще раз посмотрел на него очень пристально, но тот и глазом не моргнул, ни один мускул на его лице не дрогнул. Мистер Тапман взял под руку незамужнюю тетушку и направился к дому, жирный парень следовал за ними. — Он ничего не заметил, — шепнул мистер Тапман. — Ничего. — отозвалась незамужняя тетушка. Сзади раздался какой-то звук, напоминающий приглушенное хихиканье. Мистер Тапман быстро оглянулся. Нет, это не мог быть жирный парень. На его физиономе не было и признака веселья, да и вообще весь его облик ничего, кроме упитанности, не обнаруживал. — Должно быть, он крепко спал, — прошептал мистер Тапман. «Я в этом немало не сомневаюсь», — ответила незамужняя тетушка. Оба весело засмеялись. «Мистер Тапман ошибся, жирный парень». На этот раз не спал. Он бодрствовал, бодрствовал в полной мере и видел все, что происходило. За ужином никто не пробовал завязать общую беседу. Старая леди ушла спать, Изабелла Уральт всецело посвятила себя мистеру Трандлю. Внимание незамужней тетушки было сосредоточено на мистере Тапмине. А мысли Эмили, казалось, заняты были какими-то далекими предметами, быть может... Они не покидали отсутствующего мистера Снодгресса. Пробило одиннадцать часов, двенадцать, час, а джентльмены не возвращались. На всех лицах отражалась тревога. Что, если их подстерегли и ограбили? Не послать ли людей с фонарями по всем дорогам, какими они могли возвращаться домой? Или, быть может, они... Вот они. Почему они так запоздали? Чужой голос к тому же. Кто это может быть? Все бросились в кухню, куда ввалились гуляки, и подлинное положение дел немедленно выяснилось. Мистер Пиквик, засунув руки в карманы и сдвинув шляпу на левый глаз, стоял, прислонившись к буфету, покачиваясь стороны в сторону головы, непрерывно расточал самые ласковые и благосклонные улыбки без всякой видимой причины или повода. Старый мистер Уорлд с пылающим лицом, Пожимал руку незнакомому джентльмену, бормоча заверение в вечной дружбе. Мистер Уинкль, прислонившись к футляру часов с недельным заводом, слабым голосом призывал кару на голову любого члена семьи, который намекнет на то, что ему не худо было... «Лечь спать», а мистер Снотграсс опустился на стул, и каждая черта его выразительного лица выдавала самую глубокую и безнадежную печаль, какую только может вообразить человеческий ум. Что случилось, осведомились три леди. «Ничего не случилось», — ответил мистер Пиквик. «Мы в порядке». «Слышите, Орльд?» «Мы в порядке, да?» «Ну еще бы!» — отозвался веселый хозяин. «Дорогие мои, вот мой друг мистер Джингли, друг мистера Пиквика, мистер Джингли, случайная встреча, маленький визит, сэр, с мистером Сноберсом. Что-то случилось?» — тревожно осведомилась Эмили. «Ничего не случилось?» — судара не ответил незнакомец. «Обед у крикетистов, чудесная компания, превосходная песни, старый портвейн, колорит хорошо, весьма хорошо, вино». Сударыня, вино. Вовсе не вино, прерывающимся голосом пробормотал мистер Снодгресс. Это семга. Почему-то в таких случаях вино никогда не бывает виновато. Не лучше ли им лечь в постель, сударыня, спросила Эмна. Двое слуг отведут джентльмену наверх. Я спать не лягу, твердо сказал мистер Уинкль. Ни один живой человек меня не поведет, решительно заявил мистер Пиквик с той же улыбкой. «Ура!» — слабо выкрикнул мистер Уинк. «Ура!» — отозвался мистер Пиквик и, сняв шляпу, бросил ее на пол, а затем словно рехнулся и швырнул очки на середину кухни. После такой остроумной выходки он от души расхохотался. «Разопьем еще бутылочку!» — провозгласил мистер Уинк, Начав очень громко, окончив чуть слышно, голова его свесилась на грудь, и, бормоча свое непреложное решение не ложиться спать, а также кровожадно сожалея о том, что утром не покончил со старым тантменом, он погрузился в сон и в таком состоянии был доставлен в свою комнату двумя молодыми великанами, действовавшими под личным надзором жирного парня, чьим заботам доверил свою особу и мистер Снонграсс. Мистер Пиквик принял предложенную ему мистером Тапманом руку и мирно удалился, улыбаясь благодушнее, чем когда бы то ни было. Мистер Уорлт, трогательно распрощавшись со всей семьей, словно ему предстояло немедленно идти на казнь, удостоил мистера Трандля чести проводить его наверх и вышел, тщетно пытаясь сохранить вид внушительный и торжественный. «Какая неприличная сцена!» — промолвила незамужняя тетушка. «Отвратительное!» — воскликнули обе юные леди. «Ужасно, ужасно!» — подхватил с глубокомысленной миной мистер Джингли. Своих товарищей опередил примерно на полторы бутылки. Тяжелое зрелище весьма. «Какой любезный мужчина!» — шепнула мистеру Тампену незамужняя тетушка. «И не дурен с собой!» — добавила Эмили Уорлитт. «О, несомненно!» — согласилась незамужняя тетушка. Мистер Тапман вспомнил рочерстерскую вдову, и его душой овладела тревога. Последовавший затем получасовой разговор отнюдь не мог успокоить его смятенный дух. Новый гость оказался весьма словоохотливым и рассказал почти столь же анекдотов, сколько отпустил комплиментов. Мистер Тапман чувствовал, по мере того, как растет популярность джингля... Он, Тапман, все дальше отступает в тень. Смех его звучал принужденно. Веселость была притворной, и когда, наконец, пылающая его голова опустилась на подушку, он испытал злорадное наслаждение, подумав о том, как приятно было бы зажать в этот момент голову джингля между периной и матрацем. На следующее утро неутомимый незнакомец стал рано, и в то время, как его спутники, обессиленные ночным кутежом, еще покоились в постели, он весьма успешно старался поддержать за завтраком веселое расположение духа. Его попытка оказалась столь удачной, что даже старая глухая леди потребовала, чтобы две-три лучшие его остроты были ей сообщены...